присылают письма в эту программу и из них выбирают заседающего в ее коллегии простого человека. За последнюю дикую идею нам следует поблагодарить некого окончательно лишенного соображения, горестно блуждающего во мраке неразумия господина, приславшего в ответную реакцию слезеницу, в кое он жаловался на то, что политики, журналисты и финансовые насильники, из которых обычно составляются ее коллеги, вовсе не представляют собой мир в целом. «Дайте нам услышать голос простого человека!» Таков был общий крик. Очень интересно было бы узнать, где вы найдете человека более простоватого, чем Питер Марш, Джеральд Кауфман или Эдвина Карри и прочие подобные им жутковатые творения природы. Питер Марш родился в 1950-м, английский ученый-социолог и научный администратор. Сэр Джеральд Кауфман родился в 1930-м, английский парламентарий, лейборист и писатель. Эдвина Карри Джонс родилась в 1946-м, в ту пору член парламента от консервативной партии. Впрочем, предложение было принято, так что вскоре мы Услышим в этой программе личности совершенно определенного толка. Любые вопросы есть одна из тех общественных институций, назначение коих состоит в том, чтобы провоцировать в нашем королевстве вспышки раздражения и умножать апоплексические удары. Если вам случится увидеть багрово-лицево человека, визгливо орущего на радиоприемник, знайте, он, скорее всего, в эту самую минуту слушает программу «Любые вопросы». Остается лишь поражаться тому, насколько четко начинает выражать свои мысли человек, оставленный наедине с радиоприемником и доведенный им до неистовства. Аргументы и контраргументы, риторические, напыщенные вопросы сыплются из его уст, точно перхоть из прически банковского менеджера. Однако BBC в превеликой мудрости ее дала нам целительное средство и от этой напасти. Называется оно «Какие-либо ответы». Эта программа с немалой определенностью показывает нам, насколько никчемными, еще даже более никчемными, чем воззрение политиков, являются мнения слушающих радио людей. Именно к ней вы обращаетесь, когда вам хочется вогнать в краску стыда членов вашей семьи своими рассуждениями по поводу понятий, в которых вы ни бельмеса не смыслите, таких как закон, порядок и нравственность. Именно к каким-либо ответам прибегаете вы, когда вам требуется избыть бремя предрассудков и ненависти? Какие-либо ответы станут для грядущих поколений? Когда им захочется понять, каким образом отсутствие грамотности, воспитанности и способности к пониманию других людей в конечном счете не звергла 20 век в пропасть эгоистичного индивидуализма и недобрососедской агрессивности важным документом? Что же касается любых вопросов, их задача куда более скромная и непосредственно. Мы живем, дорогие мои, в обществе отчасти демократическом, не так ли? А демократия есть средство, позволяющее трансформировать наше неуважение к ближним в действенное презрение к тем, кого они избирают своими представителями. Эти добрые, отзывчивые мужчины и женщины принимают приглашение выступить в любых вопросах и тем самым впитать в себя точно губки ненависть, которая в противном случае выплеснулась бы,